Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит, Брюзглив, неугомонен, скор, Таков всегда, а с этих пор Ты можешь посудить? Сужусь не по рассказам. Запрет он вас, добро еще со мной, А то, помилуй бог, как разом меня, молчалино и всех с двора долой.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 Моего вы глупого суждения не жалуете никогда, а вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой проконе во веки веков. Как все московский ваш батюшка таков, Желал бы зятя он, с звездами да с А при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить». чтоб мог давать он баллы вот например полковник калозуб и золотой мешок и метит в генералы куда как мил и весело мне страх выслушивать о фунте и рядах он слова умного не выговорил с роду, мне все равно, что за него, что в воду.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 Вот так же обо мне потом заговорят. Лиза, простите, право, как бог в свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог.